Как ни пытался отец Семен увидеть хотя бы след тайности в речах и замашках спорщиков, он его не находил. Говорили люди в открытую, без оглядки, как о делах кровно их затронувших, но заговором, чего опасался благовещенский поп, здесь и не пахло. Спорить спорили нещадно. Все выступали в разнобой Даже братья Волковы то и дело бронились между собой. Наконец, Матвей Алексеевич, как именовали здесь хозяина дома, вспомнил об отце Семене и спросил его мнение о разбираемых предметах, то есть Троице, Евхаристии, Божественности Христа. Встрепенувшийся священник благоразумно отвечал, что верит так, как предписывает православная вера. А сверх того он, поп Семен, ничего не знает. «Ну, раз не знаешь, — со вздохом сказал Башкин, — то не спросишь ли о том про топопа Сильвестра? Самому тебе некогда об этом мыслить. В суете мирской ни день, ни ночь не ведаешь покоя». Такие слова были, естественно, в обличении отцу Семену, но он уже привык мимоходным укоризнам своего духовного сына. Согласились на том, что Сильвестр будет оповещен о недоумениях Матвея Башкина, а там уж его дело, как к тому отнестись. После сего, прочитав краткую молитву, Благовещенский иерей покинул беседу в заскующих града. Едва он скрылся за углом, как в дверь постучали. На пороге стоял статный человек в легкой общинной шубейке, перетянутой синим атласным кушаком. Из-под куньей шапки выбивались кудрявые волосы, русая бородка заиндивила от мороза, синие глаза глядели весело и бесстрашно. Показывая на юношу, вошедшего вместе с ним, он сказал, «Привел к тебе, Матвей Алексеевич, нового своего товарища Петра Мстиславца». Приехал вчера из Литвы помогать в устройстве печатных дел. Толстоносый Сильвестр Не зря привиделся Ивану Васильевичу во сне в виде султана. Властолюбием он не уступал Селиму Первому, тогдашнему турецкому повелителю. Кто раз прикоснется к чаше власти, Тот не оторвется от нее, пока не отнимут силой. Это давнее правило, как никому больше подходило Сильвестру. Уже семь лет пил он из той чаши, и все не мог остановиться. В свое время его вызвал из Новгорода митрополит Макарий, как человека благочестивого, книжного и решительного. Последнее его качество вскоре понадобилось. Лето 1547-го от воплощения слова, после праздника Троицы, начались на Москве пожары. По сообщению летописца, 21 июня бысть буря велика, и потечи огонь, якоже молния, и пожар силен промче во един час две части города, занеглинье и чертолье. Потом буря обратилась на Кремль, где загорелись церкви, оружейная и постельная палаты, а затем и царский двор. Сгорели в пламени Деисус Андрея Рублева и многочисленные иконы греческого письма. Страшно ужасно было смотреть на ту гиенну огненную, словно перенесенную из преисподней на московские улицы и площади. Всякие сады выгореша до черного угля сокрушался летописец. И в огородах всякий овощ и трава. Семнадцать тысяч мужеско, поло и женско, и младенец погибли в огне. Митрополит Макарий сам чуть не разделил такую участь. Только ночью пристало огненное пламя. Несчетное число людей, разоренных до подошвы, озлобленных и негодующих, остались без крова и без имущества. Всем москвичам, от вихрастого мальчонки до седого старика, от глупой бабы до ученого монаха, стало ясно, что дело здесь непростое. Москва сгорела не иначе, как волшебством. Находилось много свидетелей, видевших, как чародеи вынимали сердца человеческие, мочили их в воде, а той водой крапили по улицам. Оттого пожар и поднялся. Пирожник Сенька Дранный узрел над огнем сороку, а в той сороке узнал княгиню Анну Глинскую. Она-то и была злодейкой, виновницей неслыханного дела. В клюве держала горящую ветку и зажигала ею крыши старой негодницы В той же вине уличили ее брата Михаила. На Москве Глинских не любили. Черные люди охотно возводили на них вину, потому что те были у государя в приближении и жаловании, от их людей пошло насильство и грабеж, а хозяева своих слуг не унимали. Такое страшное дело простить не позволялось. Надо было побить Глинских, а заодно всех дворян и детей боярских, выходцев из Северской земли, пришедших на Москву вслед за знатными покровителями. Анна Глинская, одначе, являлась родной бабкой государя, и Люду Московскому нельзя было давать потачку к бунту против царской крови. Иван Васильевич, вышедший на паперть Успенского собора, не в силах был угомонить бунтовщиков. Бояре, сводившие счеты с временщиками глинскими, подстрекали мятежников к расправе с ними. Одного из них толпа растерзала, а другие ожидали той же участи. Мятеж грозился перекинуться, как всегда бывает, вообще на знатных и богатых а тогда бы не сдобровать всему державному устроению. Вот здесь-то и проявил себя Сильвестр. Яко новый пророк встал он с поднятым, угрожающим перстом и жаркой обличительной речью. Речь была обращена равно к Люду Московскому и к его державному повелителю. Долгие годы потом вспоминал Сильвестр начало своего восхождения к вершинам власти. Как бы вторым зрением видел он себя посреди мятежной толпы, высокого и черного, мечущего жалящие стрелы против неслушников. Много страху нагнал тогда благовещенский протопоп на свою многоголовую паству. Не сразу на исподволь усмирил он ее, мастерски используя Страшила, ветхого и поучения Нового Заветов, ссылаясь на грозные знамения и чудеса. И чудо свершилось. Свершилось чудо. Пожар изгорел, бунт утих. Сильвестр поднялся над пожаром и бунтом, как доверенный человек государя. Вместе с Алексеем Адашевым возглавил он избранную раду, а затем потеснил и Адашева. Влияние его на молодого царя явилось значительным и весомым, поскольку вообще было возможным влиять на столь своим своенравного и самолюбивого повелителя, как Иван Васильевич. Все это сохранялось до злополучной истории с присягой. Но Сильвестр пока еще не поступился ни одним из знаков и преимуществ своей власти. Как ни был занят Сильвестр, он вскоре допустил к себе отца Семена, в чьем приходе находился, как ему было известно, Матвей Башкин. Быстрым колобком вкатился тот в строгий покой сильвестра делавшего пометки «На чете, менеях» но отложившего гусиное перо в сторону с приходом папа Сочинитель Домостроя с неудовольствием оглядел тучного пастыря и желчно выговорил. «Не по великому посту жизнелюбивая плоть твоя играет и веселится. Ишь, пузо ты нарастил какое! Кажись, рано я тебя из-под Димитрова с племянницей вызвал. Что за пример прихожанам подаешь? Таким Господь меня уродил, смиренно потупив глазоньки, ответствовал отец Семен. На строгом посту сижу, а брюхо все не убавляется, врешь, подей. Ну да ладно, говори, чем пришел. Отец Семен подробно рассказал обо всем, что было связано с Матвеем Башкиным не забыв присовокупить, что обращается к протопопу по собственной матюшиной просьбе за разрешением недоуменных вопросов. — На ловца и зверь бежит, — подумал Сильвестр. — Вот тебе и диспут, вот тебе и спор, вот тебе и суть спора. Почище, чем на бычьем броде выйдет. одного страшусь. Не слишком ли близко лежит здесь дело к ереси? Вон даже стрегольников вспомнили, с Харию и Косова называли. Треклятый лютер у них на слуху. Все это слова для церкви нужные и важные, — вздохнув, заметил протопоп а посему надо запечатлеть их на бумаге. — Иди, Тко, ты, Семен, домой, и ничего не прибавляя и не убавляя, пиши донос. Поп-колобок согласно кивнул. По бесхитростному обычаю этого времени бумаги подобного рода так и назывались доносами. Лучше или хуже от этого они не становились. «Да, чтоб не забыть», — спохватился Сильвестр. «Когда встретишься с Башкиным, возьми у него апостол с измеченными местами. Скажи, Сильвестр велел». И тут Колобок выказал повиновение, а потом выкатился из дверей. «Грехи наши тяжкие», — удовлетворенно проговорил про себя Сильвестр. Рано успокоился чистолюбивый протопоп. «Если ты с кем-нибудь прожил сорок дней и не узнал подлинного его характера, то не узнаешь и через сорок лет». Целая семигодия Сильвестр был близок к государю, а натура его так и не понял. Самодержец всея Руси до сих пор оставался для него перепуганным юнцом с пятнами сажи и копоти на бледном лице, с трясущимися руками, устрашавшимся яростных пророчеств протопопа едва ли не больше, чем самого пожара. Между тем Иван Васильевич давно уже стал тяготиться опекой избранной Рады. Крестное целование у его постели усилило и обострило начавшуюся неприязнь. Тогда Сильвестр проявил такую недальновидность, которая, сказалась много лет спустя, жестокой опалой. Увидев, как перепугались Захарьины, он тут же должен был сообразить, что подобных соперников ему легко будет в бараний рог скрутить, прежде чем они овладеют властью. Ему бы принять облик благочестивого иерея, преданного государю до последнего его и своего дыхания, а там видно будет, подымется царь со смертного одра, он его верный слуга». Не поднимется Захарьиных, всегда можно подмять, либо отодвинуть в сторону. Наконец, у него всегда были добрые отношения с родом Старицких. Поторопился тогда протопоп, поторопился. Государь проявил завидное самообладание в месяцы после своей болезни. Внезапная смерть царевича Дмитрия тоже не отразилась на нем в той степени, в какой можно было ожидать. Все свое внимание тарь сосредоточил на одной длительной задаче. Мало-помалу он решил освободиться от неверных советников. Пока что они обладали большей силой, чем он полагал. Надо было до поры вобрать когти, притушить голос, унять подступавший гнев. Властный протопоп, исхищенный в дворцовых переменах, Недооценил злопамятности государя. Крупным человеком был Иван Васильевич даже в самих своих пороках. Великой землей была и богоданная Русь. Случайная блажь царя-государя жадным зерном упала в подготовленную почву. Казалось, все только и ждут часа, чтобы ринуться в жаркую словесную брань, в нескончаемый диспут. Самое дивное, что вовсе неприметные люди оказались готовыми к умственным состязаниям. Чем не Демосфен Печник Фома, чем не Цицерон Бондарь Игнат, чем хуже Иоанна Златоуста сын Боярский Матюша Башкин. Опытный Сильвестр, услышав от папа Колобка подробное сообщение о скрытных делах, Окончательно стал утверждаться в мысли, что заня университетов на Москве никогда не бывало. Самым удобным местом для присловесной серичи диспута о высоких материях станет собор. Он заметил, что Ивану Васильевичу не понравилось даже предположение о нем, но отступаться не захотел. Новые сведения, полагал он, убедят государя в правильности решения. Следующим днем Сильвестр на заутрине в Благовещенском соборе, напомнив государю об известном ему деле, подтолкнул вперед попа Колобка, чтобы тот передал царю свое доношение. Государь бегло просмотрел его и сказал отцу Семену. Вели Матюше изметить те слова в апостоле, что вызывают у него сомнения, и подать мне. Поп Колобок ответил, что Матвей Башкин сейчас во храме, апостол у него с собой, и будет такое царское желание, сын Боярский собственноручно передаст его государю. Башкина поставили предцарские очи. — Вот каков ты, Матюша! — сказал Иван Васильевич, взяв апостол. При он пытливо поглядел ему в глаза. Ласковость царя обнадёжила Башкина, и он насмелился сказать. — Правда ищу, великий государь. Ещё пытливее посмотрел на него в троице славимый. — Вместе поищем, Матюша! и отпустил взыскующего Града. Царь после сего в сопровождении Сильвестра и Адашева уехал вершить суд в Коломну. Чем больше и дальше думал государь о деле Башкина, тем сильнее выходила наперед противодержавность поступков сына Боярского. Ежели все примутся людей на волю отпускать, «Заколеблется само царство русское», — размышлял государь. «Сходно было и с ересями. Тут только потачку дай. Вон по доносу даже лютера поминают». Так или иначе, царь Иван Васильевич возвратился из коломны, переменившимся к бедному Матюше. «Библиофика царская» Насчитывало много сотен книг. Тяжелые тома отцов церкви соседствовали с летописными сводами, латинские и греческие сочинения с болгарскими и сербскими, печатные издания с друкарскими знаками, Иоганна Гутенберга, Швайполя Фиоля, Альда Мануция стояли особо напоминая о новшестве, кое государь порешил ввести на Руси. Совсем отдельно стояли домострой, чечи, минеи, история о Казанском царстве. Они вышли последними из рук переплетчиков и блестя неугасимыми застежками, а раскрой страницы златом и серебром, киноварью и чернею заглавных букв Многоцветными изображениями светомучеников и страстотерпцев радовали взгляд такого книжника, каким являлся Иван Васильевич. Он все время, раскрыв сочинение Максима Грека, писал старцу наинужнейшую эпистолу. В ней государь просил инока с великим бережением приехать на собор И сказать вразумляющее слово иван васильевич уже составил мнение о матвее башкине и ничтоже сумняшеся облекал его в подобие приговора злосчастный матюшек коему так ласков был на первых порах государь московский именовался здесь богопротивным и лукавым еретиком отступником православной веры нарушителем божеских и человеческих законов. Ему вменялась хула на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, изобличался он также в отрицании причастия, святых икон, исповеди и покаяния. Иван Васильевич не утруждал себя розыском провинностей сына Боярского, поразмыслив Он целиком стал придерживаться доношений и докладов духовных отцов. Из доноса отца семёна он взял все недоумения Башкина и переименовал их в отрицание. Правда, диспут стал выглядеть несколько односторонним. Не совсем было ясно, что оставалось делать Башкину. Видимо, он должен был благодарить за науку и каяться. Самому государю все казалось простым и очевидным. Именно так виделись ему вины Матюши. Томление духа, зыбкие сомнения, взыскание Вышнего Града. Все это были нетовые цветы по пустому полю, как выражались в те времена, обозначая зыбкие мечтания а иван Васильевич хотел пожать осязаемые злаки человеческих заблуждений кроме всего царь имел поводы к подозрениям как обладал бы ими любой логический мыслящий ум разум же самодержца все руси несмотря на всю свою прихотливость умел выводить следствие из причины аристотеля государь читал ведь матвей башкин на основании евангельских слов сделал точный жизненный вывод и задрать кабалы и отпустить рабов на волю. что же помешает ему и в других случаях перейти от слов к делу? сегодня он подумает что почитание образов недалеко ушло от идолопоклонства, а завтра возьмет до да порубит иконы топором или сожжет в печке. Нынче ему только мститься что святое причастие — лишь кусочек пресного хлебца и глоток сладкого вина. А завтра, глядишь, он у всех на глазах с глумлением выплюнет его в Божьем храме. Нет, надо упредить подобное непотребство, где мысль и деяние равнозначны. Поскачешь к святой троице и передашь из рук в руки иноку Максиму. Дождешься ответа, И в же миг обратно сказал царь, протягивая готовую эпистолу Федору Писемскому, юноше, заметному в посольском приказе. Федя знал по-гречески и по-латыни, говорил на польском и шведском, знаком был с немецким и французским языками. Запечатав сургучом царское послание, гонец стремглав спустился по дворцовой лестнице и, вскочив на коня, помчался к Троицкому монастырю. По пути Федя размышлял о новоявленной ереси, о Матюше Башкине, о Максиме Грейке и своем властелине. Большое чтение далеко не всегда рождает вольномыслие, но широкомыслие — его обязательное следствие. И молодой писемский, читавший очень много, имел возможность сравнивать, выводить и заключать. В отличие от Матвея Башкина, он никак не подвигался на поступки, шедшие вразрез общепринятым нравам и обычаям. Да и то сказать, такие как Башкин рождались нечасто. Федор Писемский ограничивался более безопасными занятиями. Он спокойно проигрывал в уме, Затейливые шахматные партии, в которых участвовали знакомые ему персоны. Он был одним из немногих на Москве, кто читал еретические сочинения самого Лютера. Тому помогало его знание немецкого языка и знакомство с заезжими гонзейскими купцами. Никакого влияния на его правоверность все чтение не оказывало. Все мысли, возникавшие по сему поводу, федя держал при себе да и просто не давал им разыграться до чего господи страшаться у нас на москве любой новизны раздумывал молодой соглашатель не верю я в матюшину вину двадцать раз с ним беседовал православный не хуже самого митрополита макария какой он еретик отпустил по души своих холопов на волю а потом приплел для оправдания Евангелие. Он-то, впрочем, говорит, что все было наоборот, сперва Евангелие, а потом холопы. Да ведь добро, как и зло вслепую, свои пути ищет, но это и не суть важно. А умствование его ведь одна болтовня. Если бы, да кабы, толкует Божье слово в кривь и в кость, А у стен — уши. Тут Федя, сдвинув шапку на лоб, Чтоб не соскочило от встречного ветра, Тихо выругался. Но и то ведь войти в их положение. Продолжил он свою мысль. Книжная наука для них закрыта, А разум пищи требует. Матюша в руках книгу держит, Разогнет и прочтет, и каждому даст прочесть. Прямо нигде не говорится о запрете Библию читать, а попробуй без спросу. Сразу на подозрении, а то, пожалуй, из рук вырвут. Мне великое счастье выпало все книги на всех языках иметь перед глазами, и я свою судьбу не упущу. А ведь на что люди не идут? Вон Гришка Матвеев так тот притворяется, что вовсе языков не знает, а сам чешет не хуже меня, токма, чтобы в чем не заподозрили. Держать надо замок на устах, а ось когда разомкнется. А не разомкнется, все равно усладу уму и сердцу. В таких мыслях, меняя лошадей на государственных подставах, доскакал Федя Писемский до троицы, Начиналась оттепель. Влажный февральский ветер первый раз напомнил юному гонцу о весне и заставил вздохнуть его счастливой полной грудью. Откуда счастье в таком неустройстве, вестником коего прибыл сюда молодой диак? Но ведь Федя немногим перешагнул 20 лет своей беспечальной, хоть и тревожной жизни. Однако ж какая юность без тревоги? Любит она их, сама ищет и находит. А так был Федя Пригош лицом, статен и ловок. Ему улыбались боярышни, а одна пуще остальных. Своенравный повелитель благосклонно смотрел на него, как на ласкового кутенка, возящегося у державных ног. Это только начало его пути. Жизнь Федора Писемского потечет настолько спокойно, насколько это возможно в жестокие времена опал ссылок и казней. Самым значительным испытанием станет в его зрелости шведский плен, из коего он, впрочем, благополучно выберется. Возглавит он посольство в Англию к королеве Елизавете. Старость принесет ему большие чины, Награды, поместье — все это на виду подозрительного, вспыльчивого, гневного государя.